Глава вторая. Осознание и благочиние. Папаша Безон. Тактон смеётся. Плати за себя, малыш. Живой, потому что вечер, глоток лунного света, понадобится много ночей. Первое. Джошуа レッドман пап прозвищу Малыш. Здорово, сынок. Как поживают ваши суставы, мистер Кэббедж? Кэббедж капуста, английский. Вот же угадала судьба с фамилией Зеленщика. Ветер треплет капустные листья на тележке Двуколке. Капуста тоже приветствует помощника шерифа. В опять благи матом, парень. Завтра будет дождь, помяни моё слово. Эмили Гипсон развешивает на верёвках бельё своего многочисленного семейства. Намика отрывается от важного занятия, машет рукой. Привет, малыш. Добрый день, миссис Гипсон. Хочешь молока? В другой раз, мэм. Main Street. Оружейная лавка Абрахам Зинник, всё для шансфайтеров. В лавке Абрахам Один из многих абрахамов фирмы обслуживает клиента. Что-то в клиенте смущает Джоша. Боже правый. Это женщина в мужском пыльнике ниже колен. Лица женщины отсюда не разглядеть. Что она там покупает? Муж прислал. При желании в лавке можно приобрести обычные патроны, револьвер, винтовку, всё, что душе угодно для истребления ближних. Ближних дальних тоже подпустит к себе того, кого намерен пристрелить. Салум белая лошадь. Приличное заведение, ничто так лоаки, учтильвчик Джо. Сюда мы заглянем после обхода. Раньше утренние обходы не требовались, но теперь, когда Велмер Крик что ни день приезжают новые люди, прав шериф Гледивоба, пока один не выбили. Прежде сразу должны понять закон не дремлет. Кто тут собрался на скользкую дорожку? Сворачиваете вы, значит, за угол, весь такой с похмельем, в кармане ни цента, высматриваете, что плохо лежит. А навстречу вам помощник шерифа при звезде и о револьверах. И вот уже дурные мысли летят прочь. Кыш, ворыны. И с нисходит на вас осознание и благочиние. как утверждает преподобный Элайджа. Даже не сомневайтесь, сэр. Это вам Джошуа レッドман говорит. Угловое здание, универсальный магазин Фостера. Обе витрины та, что на Main Street, и та, что на River Road, над райны до блеска. Отражение Джоша в стекле поправляет шейный платок, сдвигает на лоб шляпу. Парень хоть куда. Ростом не великан, положав сверхмер, это не беда. Девушки не за рост любят. А нахальных верзил ждёт большой сюрприз, сер. Так ктон стоит за левым плечом? В витрине он не отражается, даже для Джоша. Помнится, впервые обнаружив это свойство ангела-хранителя, Джош чуть на мыло не изошёл от страха. Знайте, не бойсь, кто в зеркалах не отражается, Избави вас Всевышний от таких хранителей. 2 дня маялся с Тактоном, не разговаривал, на третий день отправился премеком в церковь. Так кто он за ним? С Джоша семь потов сошло, пока до церкви добрался. А ну как и правда, без службы началась. Преподобный затянул: "Господи, услышь молитву мою. Паство подхватило, и вопль мой допрёт да к тебе". Дрожв взглянул через плечо. Вот он, тактон. Порог перешагнул, встал рядом, осматривается с любопытством. Ни карёжит его подоучие, ни бьёт. Силы свитая прочь не выталкивает. Сгорать в корчах тоже вроде бы не собирается. Подпевает, губами шевелит. Интересно ему впервые что ли в церкви? Так всю службу вдвоём и отстояли. Народу набилось, что гороху в стручке, на скамьях яблоку упасть негде. На улицу вышел гораз плеч. Небесты, приятель, не отродье сатаны. На радостях раскошелился, вернулся, толстенную пятицентовую свечку поставил. Молитву благодарственную прочёл, своими словами, не по писанию, зато от души. Ты собрался взглядом провертеть дыру в витрине, тактон прерывает воспоминание. Его голос Джош слышит как шелест. Кажется, что в голове растёт лес, качаясь под ветром. Это делается не так. Тактон шутит или не шутит. Из чистого упрямства Джош не трогается с места, изучая ассортимент витрины Фосправского магазина. коробка гаванских сигар, пара лаковых туфель, такие вольмер крик носит один мэр, бутылка блантонс бурбон виски, топор лесаруба, длинный топорище сверкает яичной желтизной, серебряный футляр для спичек, три колоды карт, черепаховые гребни, шейные платки по 10 центов, лопата с упором на конце черенка. Убиваешь время. Это делается не так. Два манекена: дама и джентльмен. Лиловое платье с оборками, твидовый костюм благородного орехового цвета. Когда Джошуа レッドман станет шерифом, он купит себе этот костюм. River Road, чешуя змеиной реки за мелью сверкает на солнце. Снова Main Street. улица делит город на южную и северную сторону и упирается в Шанхай. Здесь обосновались китайцы, жёлтые деловитые муравьи. В битком набитых трёмах параходов, где ешь, что придётся, а мочишься под себя, они избежали восьмаку, от чего? От кромешных ужасов, превративших старый свет в ад. А Китай пусть всего. Джош, вы кое-что слышал про это дело? Из садового шланга вместо воды начинает бить ядовитый газ. Два квартала пятнистых трупов ораздувшихся на жаре. Небеса рвутся по шву, из багровой подкладки валится удушливая вата. Стая бумажных журавликов оборачивается птицами из серебристого железа, сжигающими город дотла. Печищный коробок падает на землю, растёт окрывается бронёй, превращается в чудовище со слоновьим хоботом, извергает спички, жуткие снаряды, они способны превратить дом в костёр. Времена года меняются в течение дня. Воздух убивает детей в утробе матери. Эпидемии болезней, которым нет названия. Бесконечные войны, когда не знаешь, на чьей ты стороне, потому что игральная кость мира лишилась сторон. В это трудно поверить, оставшись в здравом уме. Джош расспрашивал Тактона, что до да как за океаном. Тактон молчал, похоже, и сам не знал. Пришлось довольствоваться всякими враками. Китайцы о прошлой жизни тоже не рассказывают, хоть клещами за язык тяни. Счастливы небось тем, что сбежали из пекла. Не бездельничают, не пьют, в карты не играют. В роствве не замечены, живут бедней церковной мыши, а улыбается, что твои короли привет ему, Крейву. Перестук молотков. Залихватски виск пил. В Шанхае всё время что-то строится. Теперь, когда тянут железную дорогу и в город повалил народ, строит не только в Шанхае. Жилья не хватает, плотники на расхват. Голландец Вандерлинден, владелец лесопилки, потирает руки и взвинчивает цены каждую неделю. Чисто выметенные улочки, храм. Дома здесь как близнецы миссис Гибсон, мелкие, одинаковые. Зато храм китайцы отгрохали на славу. Крыша с загнутыми коньками пылает красный киноварьем. У входа львы из дерева, покрытые драгоценной золотой краской, а может, не львы, а драконы, дрожь ни тех, ни других срода не видел. "Hello", машет от дверей харчевни миниатюрная китаянка. Это одно из десятка английских слов, которые она знает. "Добрый день, миссис Ли. Чаю? Спасибо, не сегодня. Чай у миссис Ли душистый и тёмный. с привкусом топлёного молока. Однажды китаянка из большого расположения угостила Джоша особым чаем из старых запасов, и Джош едва не сблевал. У чая был вкус рыбы и запах ног с катагона Роберта Краули, только что вернувшегося с дальних выпосов. После этого миссис Ли наливала ему только молочный чай, и между ними установилось полное взаимопонимание. вращай Шанхай, здравствуй улица Независимости. Горе огнём салон у Счастливчика Джо. Кто это у нас? Ага, Папаша Безон. Безон ревёт и мычит, в салон Папаши хода нет. В дверях маячит одноглазый Фредди, владелец и бармен в одном, чрезвычайно масштабном лице. Фредди жуёт мятую самокрутку, пуская дым через нос. Седые завитки застревают в жёсткой щетине на щеках, что у Фредди в руках увесистая дубовая палка. Сперва одноглазый хотел назвать салон "У красавчика Фредди", но его отговорили, указав на очевидную несообразность. Пришлось остановиться на "Счастливчики Джо". Кто это такой, не знала ни одна живая душа, включая Фредди. Бизон ревёт, бизон качается на нетвёрдых ногах. Ломиться в наглую он пока не решается. В кудлатой башке осталось только соображение. Фредди есть Фредди, а палка есть, палка. Соображение ведёт бой с желанием добавить. Соображение проигрывает. Сам справлюсь, говорит Джош Тактону. Не лезь. Да уж постарайся. Джош кивает Фредди из-за спины Безона, хватает Папашу за шиворот, оттаскивает от салона. Безон соображает с трудом, поэтому не сопротивляется. Но тащить его всё равно тяжело. Эх, эта туша. К счастью, поилка для лошадей недалеко. С удовольствием чистым, как слеза младенца, Джош макает по пашу мордой в поилку. "Хотел выпить, пей". Безон булькает, суматошно машет руками, будто собрался взлететь. Двери салона содрогаются, там, поперхнувшись дымом, хохочет одноглазый Джош извикает Папашу из поилки, тот тоже кашляет. Они с Фредди перхуют на перебой, давится, утирают слёзы, а потом Бизон требует с убедительностью судьи назначающего порку незадачливому куракраду. Ещё. Ещё так ещё. Джош не против. Хватит, после третьего раза, заявляет Папаша. Садится, прислоняется спиной к коновизе, отдыхает. обсыхает. Джош шагает дальше, тахтон следует за ним. Иногда ангел-хранитель исчезает по своим призрачным делам, но всегда возвращается. С момента их знакомства Джош уа не припомнит случая, когда бы тахтон покидал его больше, чем на полдня. Центр города, проулки, где случалось находили раненных или избитых до полусмерти. Здесь они сэмм месяц назад подобрали узел с краденым добром. Вор бросил добычу и сбежал. Сегодня всё в порядке. Полдень. Контора шерифа. Сэм уже там. Доклад. Происшествий нет, заявлений от горожан нет. До вечера свободны. Вялый взмах руки, шериф возвращается к прерванному занятию поглощению яблочного пирога. Дорогами величаной с доброе тележные колесо его снабжает вдова Махони. Солнце припекает, подмышками шерифа темнеют пятна пота. Вот такая у нас служба. Он сразу замечает её. Народу в белой лошади мало. Скоро тут пьяному негде будет упасть, но это случится позже. Единственная женщина третий от дверей стол. сидит к Джошу в полуоборота, держит в поле зрения стойку и лестницу на второй этаж. Краем глаза отслеживает вход и то, что происходит в глубине салона. Всё это так рутина, не требующая усилий. Джош женщину не интересует, мознула взглядом и отвернулась. Задумалась, слушает бренчание слепого Якоба. Привычки стрелка, не будь я Джошоу レッドманс сэр. Женщина-стрелок. Гадкий червячок шевелится в памяти. Давний полумёртвый червячок копает ход наружу, старается. Узнал? Нет. Это она была в оружейной лавке. Это она была здесь, в Салонии. Так тот он умолкает. У него, как обычно, трудности с временами. Обдумав что-то своё, он продолжает: В лавке сегодня в Салонии давно теперь узнал да что будешь делать добрый день мэм разрешите садитесь шериф помощник шерифа мэм Джошуа Редман женщина молчит взгляд её пуст и тяжёл Джошуа Редман вы меня не узнаёте взгляд её пуст и тяжёл ага узнала Меня ввела в заблуждение звезда, говорит она. Помощник шерифа, в остальном вы не изменились. Да, несколько. Я молодо выгляжу, мэм. Это моё наказание. Меня никогда не принимают всерьёз. Прекрасный талант. Я вам завидую. Но перед вами совсем не тот человек, что 10 лет назад. Я изменился, мэм. Добавлю что вы приняли в этом самое живое участие Неужели я Польщина она не верит А часть она права в мозг год Джошуа куда хотят знакомые куры Тактон смеётся Второе Рут Шиммер по прозвищу Шеф 10 лет назад Сыграй ещё что-нибудь красотка Рут не красотка. Рут не хочет больше играть. Сказать по правде, она даже не знает, зачем играла эту чёртову мазурку. Рут 20 лет, а дьяволу сидящему в ней лет 100 не меньше. Рут спустилась вниз, подошла к стойке. Пиво. Эй, Юджен, запиши на мой счёт. Мальчик, румяный, длинноногий, наглый, как свора чертей. Дьявол в Рут заворочился, тихо рыча при виде дружков из преисподней, уколол рогами в печень. Кончики рогов у дьявола острей, чем иглы. От них по телу пробежала приятная дрожь. Я угощаю. Нет. Рута вернулась к мальчику. Ей было всё труднее сдерживать себя. Дядя Том говорит: "Это пройдёт. Она научится, образумится, перестанет видеть врага в каждом безмозглом кабеле". Дядя Том умный, опытный, он ошибается. Рут никогда не образумится. Плати за себя, малыш. Голос Рут, голос дьявола. Мальчик побогровел. Какая-то сучка при всех Рут читала его мысли, написанные на гладком щекастом лице, как ноты с листа. А револьверы сквозь зубы процедил он, пальцем указал на два револьвера Рут. Милая безделушки, ты носишь их для красоты, правда? Никто не носит револьверы так, как ты, крошка. Ты случаем не хромаешь из-за них? Он был прав. Никто не носил револьверы так, как Рут. Правый обычный, низко на бедре. Левый шансер тоже на правом боку, под мышкой. Рукоять правого Кольта смотрела вверх, рукоять шансера была повернута к сердцу. Насчёт хромоты он тоже угадал, только не знал об этом. Хромая кляча, её молчание дурачок принял за слабость. На тебе далеко не уедешь. Как ты их выхватываешь, а? Просишь, чтобы тебя подождали. А как ты выхватываешь своего дружка? Кружка пива скользнула вдоль стойки. Он маловат даже для одной твоей руки. Рут поймала кружку с долой пену. Стреляет, правда, быстро. Анна цедила своё пиво с таким видом, словно собиралась пить его до судного дня, а последний глоток сделать после приговора. Полагаю, даже если шлюха попросит тебя обождать, ты не сможешь. В этом смысле ты самый быстрый стрелок отсюда до Мичигана. Салон взорвался хохотом. Публика здесь кучковалась незамысловатая, юмор держала в штанах. Мазурка была лишней, вздохнул Рут. Всё, поздно. Она вздохнула, дьявол рассмеялся. Значит, маловат? Мальчик стал белей из вёстки, румянец исчез на скулах, заиграли желваки. Сыграем кляча вдвоём. Пятись он отошёл к противоположной стене, между ним и Рут быстро образовалась пустота. Незамысловатая публика такие моменты схватывала на лету. "Эй, Джош!" вмешался бармен. "Шлебывай на улицу. Не лезь, хорёк. Это племянница Томаса Шиммера. Он сейчас вернётся. Срать я на него хотел, понял?" "Понять-то понял, только он сейчас вернётся. Если ты её застрелишь, тебя повесят. Ну, это в том случае, если Том сам тебя не уложит в гроб." Томас Шиммер, шансфайтер, мальчику уставился на револьверы Рут, словно увидел их впервые. Сообразив, что к чему, расплылся в улыбке, кажется, он придумал новую игру. Эй, крошка. Твой шансер против моего револьвера. Ставлю 10 долларов на себя. Если ты её застрелишь, повторил бармен, тебя повесят. Я её ее... Собью шляпу и хватит с неё. За шляпу меня не станут вешать. Вельмер Криг, ещё существует закон. Хватит болтовни, подвела и то Крут. Она повернулась к мальчику лицом. Ей 20 лет, дьяволу сидящему в ней целые сотни, а мальчики, у которых чешется в кобуре, редко доживают до старости. Впрочем, Рут помнила, что Вельмер Криг существует закон. Дьявол забыл о а... Рут, помнила. Знай, дурашлёп, кого Рут видит сейчас в нём, он бы сбежал из салона. Хорошо, что дядя Томас здесь нет, подумала Рут. Том бы всё испортил. Я готова. Моя шляпа тоже. Шансер потеплел. Что в каморе напротивствовала, несчастный случай. Мальчик превратился в камень. Злые глаза Рот в ниточку, пальцы подрагивали над рукоятью. Рут смотрела на дурака так, как умела. Она больше не видела рта, глаз, пальцев. Мальчик сейчас был похож на схему разделки коровьей туши. Тело его разделилось на области: светлые, красные, тёмные, области разных оттенков: песок и снег, роза и пурпур, ранний вечер и поздняя ночь, взгляд шансфайтера, талант шансфайтера, вечер. Пусть будет Вечер по центру грудины. Она выстрелила первой. Восковая пуля, какой снабжались все особые патроны, не вылетела из ствола. Руд слышала, что некоторые придурки устраивают дуэли, снабдив патрон восковой пулей на манер зарядов к шансору. Воск бьёт не сильно, можно отделаться синяком. Придурки надевают длинные кожаные плащи, закрывают лица масками или платками, прячут глаза за очками с толстыми стёклами. На то они и придурки, да? Настоящие восковые пули вообще не покидают ствола шансера, испаряются, исчезают без следа, прежде чем ствол закончится. Это залог того, что дальше полетит нечто иное. Выстрелить в ответ мальчик не успел. Один из крепёжных тросов люстры, слишком помпезный для дешёвого салона, лопнул, когда трос вырвался из кольца, огромное колесо встало вертикально, закрыв руд от вспыльчивого стрелка. Чёртова уйма железа, латуни, стекла, та ещё баррикада. Гигантский маятник качнулся, отмерил краткий миг. Край латунного обода ударил мальчика в грудь. того впечатало в стену, он сполз на пол, хватая воздух широко раскрытым ртом. На Рути ещё никто не смотрел так, как этот мальчик. Струйка крови текла из уголка его рта, грудь сотрясал кашель, но глаза горели отсветами близкого пожара. Казалось, он сейчас предложит Рут быть за него замуж или вцепится зубами в горло, как волк. А может, ой, другое сразу. Живой, знала Рут. Живой, потому что вечер. Выберет она область ночи, люстра убила бы дурака. Пурпур -пур остался бы коллёкой. "Шеф", с уважением произнёс бармен. "Дядя на школа". "Шеф" так звучало общепринятое сокращение от шансфайтера. Я заработала прозвище, осознала Рут. С этим мне жить дальше. Не выясняй, что стало с наглым дурашлёпом, она покинула салон. Вослед ей тапёр играл Шопена мазурку ля минор. Басовые квинты напоминали волынку. У руд так никогда не получалось. На улице она перебрала воспоминания о выстреле, как нищий мелочь. Песок и снег, роза и пурпур, вечер и ночь. Маятник несчастный случая, что ты ещё на что-то упустила? Тень. Зыбкая тень рядом с мальчиком. Рут не слишком удивилась, она уже видела такие тени раз или два. Дядя Том говорит, некоторые люди терпеть не могут одиночество. Они скорее умрут, чем останутся одни.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 Невидимка делается видимым. Плод фантазии заметен глазу только если ты намерен вогнать в кого-нибудь проклятие 38 калибра или чёрную полосу 45. -го. В них можно стрелять, спросила Рут. В этих. Дядя Том рассмеялся. Можно, а смысл? Только заряд потратишь даром. Если ты что-то видишь, это не значит, что ты сумеешь это подстрелить, не трать патроны зря, девочка. Был у меня приятель, свихнулся на этом деле. Ездил с парой шансоров, назвался пастором. Стрелял по призракам, чёрт-те, чем с двух рук. Патроны, говорят, сам себе делал, козёнными брезговал. Псалмы играл на губной гармошке. Давно его не видел, может, по сей день ездит, если не сослали на остров Блэквелла. Знаешь такой? Знаю, сказал род. Читал в американских заметках Дикенса. Зрелище жуткой толпы, наполнявшей эти залы и галереи, до такой степени потрясло меня, что я постарался сократить по возможности программу осмотра. Нет, девочка моя. Ничего ты не знаешь. Дикенс, что он знает этот прошлыга, остров Блэквелла? треть квадратной мили чистого кошмара. Приют для умалишенных, тюрьма, богадельня или прозорий. Всё сразу, для всех сразу. Болтает что заключённые там подменяются нетаров. Старики моют больных, а тюремщики вколачивают психов то ли ко здравого смысла. Жуткая дыра. Пастору там самое место. Если не пристрелили, конечно. Кстати, про одиночество. Вот уж чего не найти на острове Блэквелла днём с огнём, так это одиночество. Если тебе жизнь не мила без призрачных друзей, рано или поздно ты угодишь на проклятый остров. Некоторые люди терпеть не могут одиночество, мысленно повторила Рут. И вспомнила волчий взгляд мальчика сбитого люстрой. третья. Джошуа Редман по прозвищу Малыш 10 лет назад. "Док, док мать твою!" кричать было больно, так больно, что у Джоша темнело в глазах. Во тьме вспыхивали ослепительные звёзды, голова шла кругом. Джош падал в ледяную бездну, впышищу жаром преисподнюю. Он мечтал упасть на самое дно, только где, но это дно Где ты, спасительное забытье? Так сил на крик не осталось. Джош сипел, хрипел, это тоже было больно и дышать больно, и шевелиться, даже просто лежать. А больнее всего было, когда добрые самаритяне, ухватив подмышки и за ноги, тащили его к доктору Бенингу. Пока дотащили Джоша из сяк сломной ручей в летний зной, Даже отчаянное желание пристрелить всех, начав с самого отзывчивого, куда-то сгинуло. Так. Чёрт мать. Не бронитесь, юноша. Я уже закончила осмотр. У вас перелом двух рёбер и общий ушиб грудной клетки. Вы не харкайте кровью. Удивительно. Я думал, ваши лёгкие пострадали больше. Вы у нас везунчик. В рубашке родились. Ково другого мы бы уже хранили. Посмотрел, когда успел. Дрёж не помнил. Похоже, он всё-таки терял сознание. Жаль недолго. Я наложу вам тугую повязку. Вам будет необходим покой. 2 недели как минимум, лучше месяц. Док. Дайте что-нибудь. Лауданум у меня закончился, суху уведомил доктор Беннинг. А также виски, но он мне самому нужен. Впрочем, у вас есть деньги, юноша. Деньги, слёзы они деньги. 6 долларов мне густо. 9 долларов. За эту сумму я могу ударить вас молотком по голове. 9 долларов и 75 центов. Не скрипите зубами. Донтис сейчас стоит дороже хирурга. Э, где они у вас? Где они? подумал Джош. А а я где? Снои невероятного усилия ему удалось приподнять голову. Он лежал голый по пояс на дощатом столе. Левая часть груди представляла собой жуткое багрово-фиолетовое пятно. Обломки рёбер к счастью наружу не торчали. Но радоваться этому обстоятельству у Джоша не осталось сил. В... К... К... К... Куртки. Какой карман? Ну, в... к... в... в... внутренний. Понял. Доктор Бэнинг исчез из виду. Скрипнули половицы под грузными шагами, зашуршала ткань. Глухо звякнуло серебро. Что ж, молодой человек, на анестезию, пожалуй, хватит. Щ... Мой врачебный долг помочь пациенту, и я сделаю всё, что требуется дос. Да Если вы исиграете в ящик, то не по моей вине. Э, вам есть где переночевать? Нет. Можете задержаться у меня, скажем, хмм, на 3 дня. Вернее, на 3 ночи. Заплатите по расценкам меблированных комнат. Заметьте, И я не беру с вас по ценам грант отеля. Док. Откуда и голос прорезался. Чтоб вы сдохли, док. Давайте ваш вис... виски. На свет явилась полугалонная бутыль с не вполне прозрачной жидкостью. Под лучами солнца жидкость мягко светилась, словно бы сама по себе. Беннинг набулькал добрую половину жестяной кружки. Удержите. Да. Руки тряслись, но кружку Джош удержал, лишь пролил чуточку. В нос шабанул ржаной севухой. Поднеся кружку к губам, Джош зажмурился и сделал глоток. По горлу И пищеводу прокатился жидкий огонь, слился в адском экстазе с пламенем, терзавшим грудь изнутри. Виски в животе рвались динамитные шашки. Это же самогод. "О да", в голосе доктора Беннинга прорезался неожиданный энтузиазм. Натуральный лунный свет, та же таинственная опалесценция, Также туманит разум, пробуждает причудливые фантазии и ведёт за собой в бархатную тьму ночи. Юноша, чтос интересует в первую очередь букет или эффект? Пейте. Лунный свет, муншайн, разговорное название самогона, английское. По второму разу пошло легче. Добавки Док не дал. пожадничал скволыга. Нет, жалился, налил всё-таки. Ну, до дна. Очнулся Джош в полночь. Не на столе, на кровати, узкой и жёсткой. В окно лился самогон, в смысле, лунный свет. С поросенье Джош решил, что люстра ударила его не в грудь, а в голову. После докторского пойла голова просто раскалывалась. За стеной залеисто с присвистом между рычащими басами храпел Беннинг. Возле кровати стоял Тахтон. В лунном свете он казался призраком. Тю ты. Он и был призраком. Ты где был? Напустился на него Джош. К счастью, с Тахтоном можно было говорить едва шевеля губами или вообще не шевеля. Если каждый сколько-нибудь глубокий вдох пытка, такая возможность божий дар. Почему не помог? Ты меня не звал, хотел сам. Правда была горше яда. От неё Джош разозлился ещё больше. Ты знал, что так случится, знал. С минуту тот, кто молчал, подыскивая нужное слово, подполокал с высокой долей вероятности. Хоть бы предупредил, друг называется. Ты бы не послушал, а ты бы предложил Давай, мол, помогу. Я не предложил, а мог бы, как раньше. Я не мог. Ты не готов. Предатель. Чей ты друг, мой или этой шлюхи? Гнев приступил боль. Ты считаешь меня слабоком? Ты не готов. К чему? Ты не поймёшь. А ты попробуй. Ты раньше не вступал в конфликт с такими, как она, с шансфайтерами, с такими, как она. С другими было просто, с ней сложно. Раньше просто, сейчас сложно. Раньше сейчас, сейчас позже. Было, стало. Мне трудно объяснить, вокруг слишком много путаницы. Я не мог помочь. А ты бы попробовал, постарался. Если бы я постарался, ты бы умер. Сердце не выдержало бы, печень, почки. Садёт в Москву. Ты не готов. У тебя есть много всякого слабого, что надорвалось бы. Не потом, не позже. Сейчас, сразу. Так подготовь меня. В другой раз мы, чтобы такие, как она, не видели тебя как цель, тебя нужно переделать. Перемешать было и стало, раньше и сейчас и потом. это долгий труд не могу могу смогу невозможно вероятно описательно шаг за шагом отсюда туда хватит болтовни я не хочу ещё раз получить люстрой по рёбрам понатыпится много ночей ночей по ночам ты всё равно спишь До сих пор Тахтон занимал тело Джоша, выпуская самого Джоша наружу только ради конкретного дела. В таких случаях Джош его звал. Бывало, в минуту опасности Тахтон кричал первым, просил, требовал. Оглушительный шелест леса под натиском бури заполнял мозг Джоша Редмана. Позови меня, попроси, позволь. Джош звал, просил, позволял. отдавал тело во власть призрачного друга, ждал снаружи сам, бесплотный призрак-невидимка. Когда дело было сделано, они снова менялись местами. Ещё никогда тактон не предлагал впустить его просто так, когда Джошу не грозила опасность. Мне это нужно, сказал себе Джош. Друг меня подготовит. Тогда пусть только сунутся, хоть это шлюха, хоть кто другой. Он представил себе шлюху, старую клячу. Увидел её так ясно, будто она стояла у окна, длинный пыльник с чужого плеча, выцветший шейный платок, мужские штаны из плотной саржи, шляпа цвета болотного мха, два револьвера справа, один над другим. Никто так не носит, кроме неё. Придёт время в вашу мать. И можно будет сказать проще, никто так не носит, вообще никто. Что надо сделать? Позови меня, пригласи войти, разреши входить каждую ночь, пока ты спишь. Я займусь переделкой тебя, пока я буду спать, пока ты будешь спать. А что, подумал Джош? Отличная идея. Я буду дрыхнуть без задних ног, а мой ангел-хранитель переделывать меня для грядущих переделок. Переделка для переделок. Славная шутка, сэр. Опроснусь, и тело снова моё. Я ведь ничего не теряю, верно? Верно, эхом прошелестел лес. Я тебя приглашаю. Входи каждую ночь, пока я сплю. Так говорились Он не думал, что заснёт. Не в первый раз Джошуа был снаружи. Он знал, как это бывает. Чистый восторг, лёгкость бессмертия, знал, предвкушал, наслаждался: табак, виски, женщины, трубка с китайским опиумом. Ничто не шло в сравнении с этим ослепительным удовольствием. Возвращаться не хотелось. Но так он входил, затем выходил, не задерживаясь надолго, и снаружи превращалось во внутри. Преподобный Элайджа рассказывал про изгнание из рая. Верил ли Джош преподобному? Нет, не верил. Он знал, как это происходит, а знание не нуждается в вере. Он только не знал, что снаружи в раю тоже спят. Канцекансов впервые коротал ночь вне собственного тела. Оказалось, что да, спят. В ту ночь ему впервые приснился ад.